пугливый зайка уронила белка шишку и попала точь в зайчишку а зайчишка с горячяча дал такого стрекача что догнать никто не мог пока сам не изнемок